Глава девятая. Небо в алмазах. Еще немного», — простонала Лекса, хватая меня за шею и пытаясь удержать. «Ну, пожалуйста, милый, еще разок». Это повторялось уже в третий раз, и в предыдущие два я легко давал себя переубедить. Но сейчас собрал волю в кулак и все же поднялся. Сначала сам, а потом подтянул и поставил на ноги девушку, стараясь смотреть ей в глаза. Замечать другие части этого идеального тела было черевато и даже опасно. Грозило истощением. «Опасность, друг?» — поинтересовался Спиннер, которому, кстати, пора давать имя. «Матриарх, значит, женского пола», — подумалось вдруг, «юная Спиннерша быть тебе Алисой». Представив образ сверхмалого спиннера-матриарха, я привязал его к имени, которое дал образами и мысленной речью на всеобщем и английском языках. «Алиса», — прозвучала в моей голове, — «а ты, Картер, мой друг». Мы не используем имена, так как индивидуальность свойственна только матриархам, которые, как правило, находились на расстоянии световых лет друг от друга. «Но если хочешь, можешь называть меня Алисой». «Тебе нравится имя?» «У нас нет такой концепции, но...» Алиса запнулась. «Мы определяем все степенью опасности и целесообразности. Реагирование на имя не несет для меня никакой опасности и облегчает нашу коммуникацию. Поэтому если конвертировать мои ощущения в твои, мне нравится». «Хорошо, Алиса. Никакой опасности нет. Я имею в виду настоящей опасности». Спиннер снова ушел в спячку, а Алекса поводила ладони у меня перед глазами. «Эй, есть кто дома? Картер?» «Никак не привыкну к твоим зависаниям». «Так как насчет еще? пи-пи?» Донеслось из подвороха одежды Лексы, под которым она спрятала клетку с тигром. «Нас там уже потеряли», — строго сказал я четно пытаясь скрыть нотки нежности. «Одевайся». Подумав, вспомнил предыдущую попытку и добавил «Полностью одевайся». Небольшое карманное измерение, не превосходящее размерами стандартную спальную комнату, казалось, старалось подыграть Лексе, создавая дополнительные препятствия. Я с трудом нашел нижнее белье, как-то оказавшееся на потолке, потом занялся поисками униформы рабочего Гленкор-Антофагасты и когда заприметил краешек рукава под матрацем, наткнулся на взгляд Лексы, одновременно просительный и требующий. «Что?» «Миленький, ну куда мы спешим?» Чуть склонив голову на бок, она откинулась на кровать и оперлась на локти. Идем, я тебе покажу небо в алмазах». «Что это значит?» «Мы отдохнем, воскликнула Лекса, явно кого-то цитируя. Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах. Никуда не денется твой курлык, да и бандиты подождут, ты же их босс. Прежде чем уточнить, что помимо курлыка нам нужно найти артефакт предтеч, и с его помощью, если повезет пропавший земной шаттл с лучшими умами человечества, я ненадолго задумался. В молодости никогда не испытывал проблем с девушками, причем отдавал себе отчет в том, чем их привлекаю в меру смазливой внешностью, телосложением и мощью. Не умом. Наверное, поэтому, пока я не встретил Джослин, все мои отношения надолго не затягивались. Для чего-то серьезного ветреный миротворец был так себе кандидат, но даже в те времена не припомню, чтобы меня так откровенно домогались. того все последние дни я ломал голову над тем, чем так привлек Лексу. Понятно, что вряд ли внешностью и уж точно не интеллектом, ведь с ее красотой и статусом сестры президента доступен любой. Тогда почему она так упорно затаскивала меня в постель? Прежний Картер Райли, скорее всего, даже не стал бы над этим задумываться, а даже если бы и взял на себя этот непосильный труд, решил бы, что дело в его природной харизме и обаянии. Но тот, прежний Картер, был не только глуповат, но и не чушь романтики. С меня прежнего сталось бы подумать, что Лекса в меня влюбилась, но, как говорят психологи, чем человек глупее, тем он самоувереннее. Так почему именно я? — Почему я? — Почему ты что? — удивилась Лекса. — Почему ты их босс? — Ответь честно. — Что ты во мне нашла? Она посерьезнела, сменила фривольную позу на более пристойную, вздохнула разочарованно и начала одеваться, ответив... «Ладно, раз уж продолжения не будет, давай собираться». «Лекса, ответь на вопрос». «Увидела твой бой с Грегом Головой и его друзьями». Рехегуа Убама демонстрировала его всем посетителям бара. «Напомню, ты был один и безоружен, а их пятеро». «То, с какой легкостью ты с ними разобрался, показало тебя как минимум неординарным». Помолчав, она вздохнула. «Я взяла тебя в разработку». «Что?» «Картер, это моя работа. Твой лайнер, история с его захватом и заложниками, исчезновение шаттла. Естественно, всех вас институт взял под наблюдение, а тебя особенно. Вокруг тебя происходило что-то странное. То есть поначалу мы не знали, что это именно ты всему причиной, но когда ты с Кристиной искал своих пропавших друзей и встретил Ханга, он насторожился и отправил меня присмотреть за тобой. Так я попала в золото Леприкона. Как раз успела к началу поединка. Его итоги сделали тебя приоритетной целью для наблюдения, и я приняла решение сблизиться и войти в доверие. Ее объяснение, как ни странно, принесло мне облегчение. И уж точно я не чувствовал обиды. А потом выдался отличный шанс понаблюдать за тобой в экстремальных условиях, а заодно выяснить... Вернее, подтвердить наше подозрение, что ты и есть вида своего первый. А потом ты вообще стал моим коллегой. — подвела итог Лекса. — Ты мне нравишься. Я тебя, очевидно, тоже. Так почему бы не провести время вместе? Тем более мы теперь надолго напарники. С чего бы удивился я? Ты даже не член моей организации. Ну так прими меня. В том, что я могу быть полезной, причем не только в этом смысле, она качнула головой на постель, ты убедился. А мне точно лучше быть рядом с тобой, потому что у тебя... Что-то ужасное и дико интересное намечается. Не могу такое пропустить. «Как минимум один раз жизнь ты мне спасла», — кивнул я задумчиво. «А еще Джослины, Микки...» Я ответила на твой вопрос? «Не до конца. Вроде я не гнал тебя прочь и без постели. Так почему?» «О-о-о!» простонала она. «Да что ты за бестолыч?» «Говорю же, понравился!» Наткнувшись на мой недоверчивый взгляд, добавила «Очень понравился!» «После огня особенно!» «А уж после земли!» «Что?» — ухмыльнулся я. «Аферистка Беверли испытывает слабость к плохим мальчикам!» «Ты о том, что стал драконом?» Фух. «Был бы на твоем месте настоящий дракон, плюнуть да растереть!» «Вопрос в том, как ты это сделал!» Отвернувшись, я сдержал улыбку. Симбионт, отвечавший за чутье, вел себя тихо, а значит, как минимум, Лекса не лжет. Мы оделись. Я взял клетку с хомяком под мышку. Девушка скептически осмотрела меня и покачала головой. «Нет, так не годится. Пока будешь у курлыка, загляну в магазин одежды для хома. Куплю тебе несколько комплектов на все случаи жизни». «Это не обязательно». Только глупец судит по одежде, начал я возражать, но она перебила. Поверь, среди людей глупцов куда больше, чем умных. Так что для большей части населения Хома ты будешь неопрятным работягой, а не тем, кем по праву являешься. Ладно, выдвигаемся. Она приготовилась активировать колечко, которое откроет выход из карманного измерения. Но тут я вспомнил, что из-за нахлынувшей на нас обоих страсти мы так и не поговорили о планах. Погоди, сказал я, пока мы там, где нас никто не подслушает, давай прикинем, как действовать дальше. Точно. Леса оживилась, сделала невинное личико и кротко поинтересовалась. А мы можем прикидывать параллельно с другим делом? Нет. Какой то скучный, Картер Райли. Ладно, расскажи, чего хотела Женевьева. Как ты построишь беседу с Курлыком? Что у тебя за планы на бандитов? Следующие минут десять мы обсуждали все это и пришли к выводу, что нельзя откладывать поиски пропавшего шаттла. Однако и таскать за собой или оставлять без присмотра Шана Юна, Кристину и их товарищей не следует. К тому же, как рассказала Лекса, нултилиум и ксеноэтер земля закупает Сидуса в миллиграммах, и то только для собственных исследований, и наладить поставки этих уникальных ресурсов на родную планету очень важно поэтому мы решили сразу после того, как пообщаемся с Курлыком и выясним, что он скрывает, отвезти бандитов на огонь и перенастроить маршрут грузовой баржи на землю. «А вдруг Туканку уже отправил туда дополнительную охрану?» — спросил Лекса. «Ладно, с роботами ты, говоришь, как то справишься, а если там разумные?» «Имитируем пиратскую атаку с базара», — ответил я. С огонь мы прыгнем на планету с артефактом «Предтечь», координаты которой мне передала Женевьева Корде. Дальнейшие планы зависят от того, что мы там найдем. В приватной комнате к моменту, когда мы туда вернулись, царил дух разгула, а воздух можно было потрогать. Он сгустился из-за обилия паров рапторианцев, алкоголя и табака. Универсальный мод метаболизма позволял пить и курить без последствий для здоровья, и многие земляне, включая Йозефа и Хуана, первым делом обзавелись им. Наверное, поэтому всех хорошо поддали. Свидетельством тому был дроид-официант, которого усадили за стол. Он делал вид, что пьет вместе со всеми, а заодно слушал пьяные излияния Йозефа. Шан Юн крутил в воздухе пальцем и объяснял Кеми, что значит его татуировки. Рехегуа Обама занудно рассказывал о своих приключениях, развесившем уши Хуану и Жуинчи. Кристина пила шампанское и внимательно слушала что-то объяснявшего ей Аранджахата. Ее глаза блестели, щеки зарумянились. На нас обратили внимание не сразу, но когда заметили, все разговоры сразу стихли, а взгляды направились на меня. Аранджахат раскрыл пасть, чтобы что-то сказать, но его опередил Кема. Вскочив хитам, юркой тенью оказался рядом и, отгородив нас от остальных куполом, отсекающим звуки, сообщил. — Босс, что-то произошло с Тианом. Примерно два тика назад я перестал ощущать его присутствие. — Что это может значить? — Все, что угодно, но ничего хорошего, — прошипел он. Или он в другом измерении, или покинул Сидус, или мертв. Ничто из этого не является ситуацией, не выходящей за рамки нормального. Он в беде. А я не мог нарушить приказ и покинуть это место без вашего разрешения. Юный Джахат в курсе. Тогда не будем терять время. Я подозвал Аран Джахата, и когда он оказался рядом, велел. «Расчитайся по счету». Нужно выдвигаться к Курлыку Анаку Чикби. «Всем вместе?» — удивился тот. «Плохая идея, босс. Курлык — член Верховного Совета, торговец с самым высоким рейтингом на Сидусе. Даже если с Тианом что-то случилось в его лавке, Анак Чикби скажет, что был в своем праве и нейтрализовал вора. Но нужно еще доказать, что Курлык к чему-то причастен. «Сами представьте, босс, завалимся мы всей толпой к нему, и что?» «Потребуем, чтобы вернул Хитама и рассказал, как пытался вас убить, подослав Юяй? Бред, сказал Лекса. «Согласен», — сказал я, — «поэтому пойдем вчетвером. Я, Кема, Аран и Лекса. Причем в лавку я войду один. У меня есть повод встретиться с ним. Нужно оспорить решение разума по награде за задание Верховного Совета». Посмотрев на размягших бандитов за столом, я махнул рукой. «Остальные, так и быть, пусть остаются здесь». Не скоро еще ему удастся так провести время. Это точно, босс, — согласился Кема. Вашему великодушию нет предела. Придет время, и в нашей организации будут слагать о нем легенды. Лекса, удивленно поглядев на хитама, хмыкнула. Этот мелкий рапторианец тот еще подлиза. Не предлагал устроить тебе небо в алмазах. Это моя работа, признался Кема. Вернее, часть ее. «Восторгаться боссом!» «А я веду летопись деяний босса», — добавил Аранжахат. «Каждая подобная бытовая мелочь расскажет потомкам о характере Картера больше, чем самые великие подвиги». «Вы серьезно?» — распахнув глаза, воскликнула девушка. «Абсолютно», — синхронно ответили Кема и Аранжахат. «Подозревая, что оба рапторианца стебутся, я мысленно сплюнул, вручил летописцу клетку с тигром и пошел на выход». Лекса с Араном потянулись следом, а Хитам растворился в воздухе. Передвигался он, скорее всего, по потолку. Покинув буйную флягу, мы сели в рапиру, взлетели и через пару минут оказались в торговом квартале недалеко от галактического рынка. Невидимый Кема выскользнул из катера первым, и его призрачные очертания слились с коралловой стеной лавки редких артефактов. Лекса перешла дорогу и скрылась в магазине человеческой одежды, но задержалась у прозрачной витрины так, чтобы видеть меня. Аран остался в катере. Я экипировался в «Призрак-3» и покинул катер. Приблизившись к двери лавки, мысленно повторил линию разговора и попытался открыть дверь. Было заперто, как и чуть раньше, когда я приходил один. И никаких табличек, уведомляющих о том, где продавец и когда он вернется. Может, в Верховном Совете Сидуса очередной экстренный сбор в связи с появлением на станции новой цивилизации. Но Гурита вроде бы выступит с приветственным докладом не сегодня, а в ближайшие дни. Странно, что Курлык Анакчикби не обзавелся помощником. Неужели не понимает, что теряет деньги? Все-таки с его занятостью нереально все время стоять у прилавка. Или тут что-то другое. Никому не доверяет? Или ведет грязные делишки, знать о которых никому не стоит? Но мог бы взять помощником родственника. Пока я размышлял об этом, а заодно решал ждать ли курлыка или сходить пока в магазин одежды и проконтролировать шопинг-лексы, дверь распахнулась. За порогом стоял сам курлык Анак и вид у него был недовольный. Оба глаза возмущенно вращались в разные стороны, а лицевые щупальца слегка трепетали. В одной руке он крутил небольшой камушек. «Алмазные скорлупы вашим яйцам, курлы канакчикби!» «Лавка закрыта, Хома Картер-Райли!» ответил он. «Но, думаю, вы здесь не ради покупок. Вопрос важный?» Я покрутил рукой в воздухе. «Своего рода!» Касается задания Верховного Совета по похищениям граждан Сидуса и Юйай. Его вечно беспокойное лицо словно замерло. Щупальца замерли, зрачки застыли на месте. К чему-то прислушавшись он качнул головой, глаза бешено завращались в противоположные стороны. «Разум уведомил меня, что задание считается выполненным. Награда вам вручена». И тот же разум посоветовал мне подать апелляцию любому члену Верховного Совета, потому что я считаю, что выполнил и опциональное задание. Не став уточнять, что я имею в виду, Курлык-Анакчик-Би выглянул наружу и покрутил головой. Вернувшись, сделал приглашающий жест. — Входите, Хомо Картер Лайли, но только вы. Ваш хитам подождет снаружи. — Хитам? — — смутился я. — Хм, кстати, насчет Хитама. — Другой, который, как я понял, тоже состоит в вашей организации, обездвижен моей системой безопасности при попытке сунуть нос куда не следует и сейчас без сознания. Готов с вами обсудить вопрос его выкупа, Хому Картер Райли, — невозмутимо сообщила Накчикби. — Иначе ждите жалобу разуму и штраф. Готовы решить вопрос прямо сейчас? — Сколько? — За пять монет я готов забыть об этом недоразумении. Когда курлык сошел с порога, и за его спиной я увидел неподвижное тело Тиана, похожее на груду грязного трепья, рядом со мной раздалось угрожающее шипение. Кема, оставаясь в невидимости, попытался юркнуть внутрь, но проявившееся силовое поле, покрытое сеткой красных разрядов, остановило его и отбросило на улицу. «Осторожнее!» — недовольно протрещал пролетавший мимо Вольтрон. Вздохнув, я перевел торговцу требуемые монеты, и Курлык, используя какой-то гаджет на запястье, поднял тело Тиана и перенес его наружу. Выглядело это так, словно оно оказалось в невесомости и проплыло по воздуху само по себе. Кема тут же перехватил его, аккуратно уложил на землю и начал приводить в чувство. «Конфликт исчерпан!» Заявил Курлык и безэмоционально сообщил. «Можете считать это дискриминацией по расовой принадлежности и подать жалобу разуму? Мне плевать, но отныне Хитамом запрещен вход в мою лавку. Подумываю сделать то же самое для Хомо, но пока этого не произошло, входите, Хомо Картер Лайли». Я замер в нерешительности. «Даже если торговец не знает о моих подозрениях, то точно догадывается». Тиан был в его руках. Курлык мог просканировать разум Хитама или допросить. Ко всему прочему, если я прав, он уже пытался меня убить и вряд ли отказался от этой идеи. Но зачем? Других версий, кроме той, что это как-то связано с моим статусом вида своего первого, у меня не было. Бездна, что делать? Входить, зная о том, что вся лавка своего рода карманное измерение, где Курлык установил собственные правила, глупо. Но у меня тоже есть сюрпризы. Мысленной командой я пробудил Алису. «Опасность, друг?» — поинтересовалась она. «Может быть», — подумал я, — «будь настороже. Всегда». «Гордисто со мной. Эпическая экипировка готова к мгновенной активации. Оружие за спиной, боевые моды настроены на мысленную активацию». «Ну же, во имя Варум смелее, хомо!» — почти насмешливо воскликнула она к Чикби. В нем больше не было враждебности. Как и при нашей первой встрече, стоило ему посчитать, что инцидент исчерпан, он становился самим дружелюбным. Значит, он сердился из-за Тиана. Стоило мне войти, как входная щель затянулась. Готовясь к атаке, я напрягся, но Курлык лишь поманил меня за собой. Он прошел через весь торговый зал вдоль прилавка, свернул направо и, покосившись глазом назад, вошел в служебное помещение, где я уже бывал, когда малыш Шакс Юта пытались опробовать вальтронский тазер на пробегавшем мимо кокерлаке. Комната была такой тесной и низкой, что я с радостью воспользовался предложением торговца сесть. Иначе мой шлем цеплял потолок, и мне приходилось держать голову опущенной. «Я вас слушаю, Хомо Картер Лайли. Опциональным заданием было расследовать, зачем Юяй похищает граждан Сидуса. Вы выяснили, зачем?» «Выяснил», — ответил я, решив начать с той версии, которая не представляет лично для Курлыка опасности. «Цивилизация Юяй, которая называет себя основанием, не может быть инициирована разумом, так как не прошла испытание предтеч». «Однако раса способна на ментальный контроль, что позволяет им общаться с гражданами Сидуса посредством речевого аппарата контролируемых особей». «Вот оно что!» — воскликнул Курлык, и его глаза ускорили вращение. «Получается, похищенные становятся своего рода интерфейсом общения для Юя с другими гражданами Сидуса». «Именно так». «Что ж, это потрясающее открытие, которое поможет нам наладить контакт с этой цивилизацией!» Довольно потирая лицевыми щупальцами, сказала Накчигби. «Надеюсь, у вас есть доказательства. Если нет, сможете принести клятву разуму?» «Прямых доказательств у меня нет. Единственные Юйай, которых я встретил в поисках своих друзей, погибли». «Где это случилось?» — спросил он, подбросив камушек так, как мы подкидываем монеты. Тот, издавая легкий гул, повращался в воздухе и упал в ладонь курлыка. Мне удалось заметить, что камень формы похож на ракушку. — На огоне. Огоне. Хм... — он задумался. — А богатая нультилиумом планета, права на которую выкупил великий дом Джуаланов... Позвольте поинтересоваться, как вы туда попали. По контракту с Тукангом Джоаланом. С этим проходимцем лучше быть поосторожнее, пробормотала Накчекби. Его глаза стекленели. Мастер при умножении набрал большой вес на Сидусе, а уж теперь, когда ему поручено организовать галактический флот, представляю, сколько заработает его семья на подрядах. «Ладно, не будем о том, что вас не касается, Хомо Картерлайли. Как говорят кокерлаки, не рассуждая о том, что не способен откусить. Хотите чай У меня есть настоящий из земли. Я не разбираюсь в ваших напитках, но Хомо, который мне его продал, рассказывал, что этот сорт стоит безумных денег и доступен только высшим слоям общества». Гурлык порылся в инвентаре и достал оттуда пакетик с растворимым кофе, причем такой потертый, что я бы отнес дату его производства к началу прошлого века. Таким я бы побрезговал даже во времена жизни в трущобах, но сейчас отказаться значило оскорбить инопланетянина, если, конечно, тот не играл. «Лучше идти чай на Сидусе, практически антикварный». Ома Щелкун, так он просил к нему обращаться, который мне его продал, признался, что получил этот раритет найти чаю и по наследству от прадеда. Вроде бы его нужно настоять в гидроксиде водорода при температуре кипения и добавить немного дисахарида из группы олигосахаридов. Сейчас синтезирую и то, и другое. Он поднялся и неторопливо прошагал в тот отсек помещения, который можно было назвать кухней. Разговор приобретал странное направление. Я точно знал, что чертов курлык пытался убить меня, Лексу и Убаму на огоне, что с ним что-то не так, что он, Юя и Карпович связаны, но не находил лучшего решения, кроме как продолжать беседу и пытаться вывернуть в нужное мне русло. «Подумайте, Хомо Картерлайли, «Может, у вас есть другие доказательства вашей версии?» Напомнил об официальной причине моего визита она Чикби, наливая кипяченой воды в прозрачный сосуд, похожий на искаженную и закрученную пирамидку. «Эта версия озвучена мне друзьями, которых похитили Юйай. Они сейчас на земле, а потому не могут подтвердить мои слова, но я точно знаю, что все они были под ментальным контролем. Я могу дать клятву разуму» что Юяй хотят подружиться с людьми, потому что видят в Сидусе опасность для наших цивилизаций, я умолчал. «Не сомневаюсь, что это так и есть», — задумчиво проговорил Курлык. «Но вы сами говорили, что Юяй способны на ментальный контроль. Вам не приходило в голову, что они могли внушить вашим друзьям то, что им нужно?» «Такое возможно», — признал я. Курлык снова задумался, а я начал рассуждать, а не ошибся ли со своими подозрениями. Ведь послать на фрегат Слейпнер команду «Убить меня» мог любой с доступом к гиперсвязи. Вон даже Йозеф и Хуан как-то умудрились отправить письмо на землю. — Тем не менее, добытая вами информация крайне важна для Сидуса, — закончив размышлять, признала Накчикби. Пытались ли ввести ваших друзей в заблуждение Юяй или нет, это другой вопрос, не имеющий отношения к заданию. Опциональное задание Верховного Совета выполнено. Вы расследовали, зачем Юяй похищают граждан Сидуса. Награда «Пять монет Сидуса» зачислена на ваш баланс. Прочитав сообщение, я посмотрел на торговца. Он совсем по-человечески развел руками, да уж расплатиться со мной тем же количеством монет, которые я выплатил, чтобы уладить инцидент с Тианом. «Спасибо», — сказал я. Во взгляде Курлыка мне почудилась усмешка, напомнившая о дне, когда мы с ним познакомились. Именно она к Чикби первым узнала о моем статусе, и он же советовал держать язык за зубами. Он даже не стал выкупать у меня щит притечь, хотя мог бы с легкостью. Я и сейчас умом не блещу. «А уж тогда, так какой смысл ему убивать меня?» «Надеюсь, чай удался», — сбил меня с мысли Анакчикби, передав мне сосуд с растворимым кофе и сахаром. «Это кофе», — хмуро ответил я, едва пригубив. «Мне хватило знакомого аромата. Вряд ли отравлен, но наивность и доверчивость в этом положении могут привести к смерти. Причем его суррогат. Хома Щелкун вас обманул, — курлык Анакчикби». «Так я и думал». Не стал расстраиваться тот. «Что ж, выторгованный за эти чаи малый ящик с непредсказуемым содержимым меня не разорит. Кофе может быть отравлен, а может, это моя паранойя. А что если...» Я вспомнил, как наш шаттл взорвался на орбите огонь и интерфейс выдал странное сообщение о том, что невозможно запустить протокол выживания, потому что у меня нет достижений последней вида своего первой и доспехи «Предтечь». Что нужно сделать, чтобы стать последним вида своего первым? Правильно, дождаться смерти всех остальных или помочь им, ускорив их смерть. А что, если курлык Накчикби и сам есть вида своего первой? Он говорил, что кроме меня живыми считаются только четверо. Остальные семеро видов своего первых погибли или пропали без вести, что можно приравнять к смерти. Интересно, какой сможет быть награда за последнего вида своего первого? «Что ж, если мы закончили хомо Картердайли вынужден откланяться», — сказал Курлык. «Сами знаете, что творится на Сидусе. Мало того, что к нам занесло целый планетоид из Солнечной системы, так еще и на станции новички из расы Гурита. Статус члена Верховного Совета обязывает меня посвятить всего себя этим вопросам». Если я собирался выяснить, что у него общего с Юяй при каждом визите, заходившем в его лавку, и Карповичем, нужно было это делать сейчас. Но начать я решил с другого. «Всего один вопрос, уважаемый курлы Би. «Никаких вопросов», — ухмыльнулся торговец, снова подкинув камушек. «Вы теперь не тот зеленый новичок с пустым денежным балансом. У вас есть ресурсы». Спрашивайте разум. Если он не знает, то, поверьте, никто не знает. И все же. Во имя целостности великого гнезда всего один вопрос. Почему-то мне кажется, что вам будет интересно узнать, что именно со мной произошло на агоне. чем здесь эта планета? Я рассказал ему о включившемся протоколе выживания и требованиях для его активации. Внимательно выслушав, курлык замер. Его глаза хаотично вращались, щупальца трепетали, но что это значило, я понять не мог. Он заинтересован, возбужден, нервничает. Ничего не ответив, анакчик Би отвернулся, покопошился во внепространственном инвентаре и что-то достал. В одной руке он теперь держал нечто похожее на кинжал, изогнутый дугой, закрученный по спирали, в другой — Еще более загадочный предмет, напоминавший теннисную ракетку с ярко-желтыми струнами сетки. Интуитивный симбионт беспокойно заворочился. Курлык протянул предметы мне, но в руки не дал, позволил лишь изучить название каждого. Коготь-предтечь, сеть-предтечь. Потом спрятал, подкинул остычертевший камушек ракушку и заговорил. Реликтовый комплект доспехи-предтечь состоит из тринадцати предметов. Они не уникальны в общем, но уникальны в моменте. Это значит, что если какой-то из предметов уничтожен, разум может его воссоздать. Известно, что собравший полный комплект получает достижение доспехи предтеч, об этом завуалированно упоминается в их архивах и, как награду, полную неуязвимость. Но вот что парадоксально — «Сбор полного комплекта может значить только одно, что больше не осталось ни одного вида своего первого». Интуиция уже не ворочилась, она начала вопить об опасности, и я включил блеф. Вовремя по всем поверхностям комнаты побежали парализующие красные разряды. «Это автоматически влечет за собой статус последнего вида своего первого», продолжал вкратчиво говорить Курлык, «а тот, в свою очередь, дарует вечное бессмертие». Одновременно с этими словами он приложил камушек к моей щеке, и что-то живое мгновенно утонуло в коже. Встрепенувшийся Спиннер закричал от радости узнавания и исчез, словно растворившись в этом новом существе. «Чужое величие и абсолютный разум поглотили меня». И я почувствовал себя младенцем в утробе матери. Я увидел настоящее небо в алмазах, и мы, Картер, Райли и Спиннер, стали частью чего-то неизмеримо и глобально большего. Понимание, чего именно, пришло одновременно с полным растворением в существе, которое Спиннер называл властителем. Одним из тех, кто когда-то легко и непринужденно расправился с недругами притечами. Интерлюдия 1. Курлык Анак Чикби Курлык Анак Чикби родился так давно, что мог бы считаться одним из самых долгоживущих разумных на Сидусе. Его возраст уже превысил 400 усредненных лет, но по меркам курлыков он все еще считался молодым. На Приибе, его родной планете, в системе Бета-щита, обычно жили втрое больше. Как Анакчик Би был долгожителем, так и его раса, великое гнездо курлыков, считалось одной из старейших в галактике. Из ныне существующих и известных, разумеется, из тех сведений, что имелись в Кодексе о других цивилизациях галактики, следовало, что когда на Сарисуру, Кшассе, Вольто или Земле только зарождалась разумная жизнь, древние курлыки уже строили города и пытались осваивать ближний космос. «Пытались», — не раз с горечью думал Анак Чигби, глядя на то, с каким превосходством смотрят на него так называемые первые расы — рапторианцы, оги и вольтроны, открывшие Сидус. Если бы не ярая индивидуальность, эгоцентризм и полное отсутствие эмпатии, эти три качества считались важнейшими для любого курлыка, потому что именно их поощряло верховное божество — Варумбе. Сам Анакчикби никогда не встречал его, да и не считал божеством. Но варумбе существовал, тому было множество доказательств. И очевидцев, и самых преданных последователей он одаривал сверхъестественными привилегиями при жизни. Анакчикби слыхал о хитрых богах других цивилизаций, как, например, у Хома, которые награждали ярых последователей только в посмерти. Ха, ни один курлык не повелся бы на такую примитивную манипуляцию. Сначала докажите, что ваш бог существует или есть хотя бы само по смерти, а потом требуйте веры, молитв и поклонения. Варумби существовал, и могущество его было неоспоримым. Он мог наслать на приеб катаклизм, неведомую эпидемию, он же мог исцелить неизлечимую болезнь и наградить невероятной силой. Именно поэтому его последователи всегда были в большинстве и всегда имели преимущество. Меньшинство, желавшее развивать цивилизацию, вынуждено было заниматься наукой и технологиями чуть ли не подпольно, и потому Варумбе одарил своих жрецов умением считывать мысли. Именно в то время пожелание во имя целостности Великого Гнезда вошло в обиход после раскола общества на религиозных фанатиков и еретиков, считавших себя прогрессивными курлыками. Еретиков успешно отлавливали и отправляли в огонь, пока те, кто хотел прогресса, не развили в себе редкую мутацию — дополнительный мозг, почти никак не связанный с основным, который действовал как обычно. Формировал личность, отвечал за рефлексы, управлял организмом и хранил воспоминания. Второй был словно закапсулирован и полностью защищен от чтения жрецами Варумбе. Именно так ученые-курлыки хранили результаты своих исследований, идеи и теории, да и вообще всю информацию, которую нужно скрыть от внешнего внимания. Работало это так, что после переноса информации в закапсулированный мозг его носитель напрочь забывал о ней и вспоминал только после очередного обращения к кладовой зашифрованной памяти. За последующие тысячелетия ни религиозные курлыки, ни их покровитель Варумби так и не узнали о существовании второго мозга. Именно эта особенность отличала два вида курлыков. Великий ко ко, -ко. Хома, что сошел на Сидус в числе трех первопроходцев, высмеял искренний рассказ о Накочекбе о Варумбе, а увидев голограмму божества курлыков, усмехнулся. «Это же петух!» Другой Хома из той же первой тройки покачал головой и возразил, «Не очень то и похож, разве что гребнем и клювом!» А третий вынес вердикт, «Похоже, курлыки поклоняются великому Ко-Ко-Ко!» После чего все трое расхохотались. Впрочем, то, что это был издевательский смех, Анак Чикби понял позднее, когда Хома наводнили Сидус и их изучили лучше. Но когда невежественные Хома только явились на Сидус, Анак Чикби уже был почитаемым торговцем и членом Верховного Совета, поэтому он на насмешки над божеством Курлыков отреагировал не так остро, как раньше. Парадоксально. Но Анакчикби всеми фибрами души, ненавидевший Варумби за то, что тот тормозил прогресс и приветствовал деградацию общества, всячески поощряя эгоизм, мракобесие, равнодушие к чужим чувствам, вскипал, стоило кому-то из представителей высокомерных первых раз уничижительно отозваться о Варумби. Их реакция была ожидаемой, ведь у развитых цивилизаций религии и боги отошли в разряд мифов и сказок. Но Варумби... Хоть и был злом, но злом своим, привычным, олицетворявшим Прииб. Слышать насмешки над тем, кому тысячелетиями поклонялись предки Анака Чикби, было неприятно. Сам Анак Чикби не считал Варумби божеством. Возможно, тот был инопланетянином, который потерпел крушение на Приибе в те времена, когда курлыки только познавали огонь, А может, родился на Приибе, будучи частью вымершей великой древней цивилизации, причем настолько могущественный, что его последователи, нарушая законы физики, могли творить ваджирумбе, то есть магию, дарованную Варумбе. Выяснить это по сей день так никому и не удалось, потому что Варумбе являлся только своим последователем, а тем подобных вопросов задавать не полагалось. Требовалось лишь слепо верить и выполнять заповеди «Будь собой, думай лишь о себе и став себя превыше остальных». Были и другие заповеди, но эти три, сволупления, намертво вбитые в голову каждого курлыка, делали практически невозможным основу любого общества — сотрудничество. Однако, как и в любой другой религии, это Анак Чикби узнал из кодекса, среди последователей в Арумби были те то начинал задавать вопросы и закономерно приходил к мнению, что построить гнездо и высидеть яйца вдвоем проще, чем одному, а загонять сигамов в одиночку практически невозможно. Именно такие курлыки и стали основой для технологического прогресса цивилизации. За десятки тысяч лет такой подпольной эволюции и развития курлыки все-таки вышли в ближний космос. Для этого их цивилизации пришлось пережить шесть мировых войн, когда маги культа Варумби молниями и фаерболами воевали против огнестрельного оружия еретиков. И только изобретение атомной бомбы привело к шаткому, но продолжительному перемирию. Божество, боясь потерять не только последователей, но и всю планету, сделало послабление и разрешило курлыкам сотрудничать, если это не ведет к полному истреблению расы. Анак Чикби никогда не был кем-то выдающимся — ученым, астронавтом или солдатом, но он неплохо понимал других. Вкупе с его врожденной способностью к манипуляциям это привело к тому, что именно он стал лидером научно-исследовательской группы, нашедшей артефакт притеч на одной из лун Прииба. Внепространственные паразиты уложили сотни бойцов, включая нанятых за огромные деньги магов из культа Варумбе, Но полегли когда кто-то из военных активировал термобарический заряд, пожертвовав не только собой, но и всеми, кто находился в пещере. Почти всеми. Один курлык все же выжил, успев окутаться силовым полем, и это был ученый Кайлан Дишибин, лучший друг Анака Чикби. Именно он догадался приложить к артефакту руку, куда брызнула его кровь, и это принесло ему звание вида своего первого цивилизации курлыков. Анакчик-Би и Кайлан-Дишибин были среди первых, кто достиг Сидуса. В той группе их собралось пятеро, но остальные трое ничего из себя не представляли. Обычные солдаты, которые, попав на Сидус, сразу забыли о Приибе и с головой ушли в бои на арене. Если бы не Кайланди дишибин может быть, другие курлыки и не попали бы на Сидус. Потому что Анакчик-Би повел себя ничем не лучше трех курлыков солдат, забыв о соплеменниках и занявшись собой. Только Кайлана заботился тем, чтобы вернуться на родную планету и помочь перебраться на Сидус всем желающим. Впрочем, таковых нашлось не так уж и много, и за последние полсотни усредненных лет с Прииба мигрировало не больше тысячи. Анак по сей день не мог признаться даже себе, почему отвернулся от лучшего друга, хотя в глубине души подозревал, что дело было в сильнейшей, разъедающей нутро зависти. Вместе со статусом вида своего первого разум подарил Кайлану Дешебину нечто невероятное — сильнейший реликтовый мод «Притеч». Друг так и не признался, какой именно, но Анакчикби был уверен, что при определенной настойчивости с таким можно в короткие сроки взять вершины арены, а вместе с этим получить высокий гражданский рейтинг, то есть то, к чему сам Анакчикби стремился всем сердцем, но мог лишь мечтать. Сидус жесток к новичкам, и те крохи опыта, что он отсыпает за деяние и арену, превращают развитие в нечто настолько труднодоступное, что многие опускают руки, едва сообразив, что к чему. Было сложно. Разум давал всем равные возможности, но не мог запретить первым расам смотреть на Курлыков сверху. Много позже, в приватном разговоре с членом Верховного Совета, Вальтроном с Лохфииром, Анакчикби услышал, До появления Кокерлаков курлыки были самой бесполезной для галактики расой из когда-либо прибывших на Сидус. Хуже всего, что Слахфир был прав. День ото дня Накчикби пробовал разное. Арена ему не понравилась сразу, там требовалось жертвовать собой ради команды. Он был не против, чтобы жертвовали собой ради него, но для этого оказался слишком неэффективным бойцом. Одиночные бои, в которых он тоже себя попробовал, стали абсолютным позором. Однако Чикби поставил антирекорд Сидуса, проиграв более тысячи боев подряд. Потом он пробовал себя рудокопом и официантом в рапторианском ресторане, куда его взяли ради смеха, играл на бирже и прогорел. Летал на родные планеты других рас и пробовал торговать сувенирами, но не выдержал конкуренции с более опытными торговцами. Однако... Приобрел необходимый опыт в торговле, обзавелся нужными модификациями и определился с будущим. Свой шанс Анакчик-Би получил случайно. Много лет назад, когда только копил монеты на открытие собственной точки на галактическом рынке, он занимался простейшими торговыми операциями, обрабатывая новичков Сидуса. Он выменивал у них то, что имело мало ценности на станции, на то, что могло принести прибыль. Теории просто, но в жизни эта деятельность вряд ли принесла бы успех кому-то другому. Анакчик Би, еще на Приибе, научившийся чувствовать желания других, развил свои способности так, чтобы понимать инопланетян. В общем, из-за этой деятельности Анакчик Би проводил большую часть времени в космопорте во втором кубе, где встречал прибывших и заводил с ними ни к чему не обязывающие разговоры, позволяющие добыть второй, самый ценный ресурс в галактике после вычислительных мощностей, конечно, информацию. Именно благодаря этому Курлык наткнулся на одного очень счастливого Даари. Причина радости Крылатова еще один предмет зависти для Анака Чикби крылась в том, что его миниатюрный роботизированный скаут обнаружил планету, населенную разумными. Даари, ошеломленный находкой, от счастья потерял разум, и Курлыку не пришлось даже прилагать усилий, чтобы выведать подробности. Дарри вложил в этого скаута все, что у него было, и не прогадал. Так что теперь, продав координаты обитаемой планеты с аукциона, Дарри разбогатеет и, наконец, сделает предложение той, с кем мечтал завести потомство. Анакчик понял, что это его шанс несложные манипуляции он убедил Дари, что координаты планеты никуда от него не денутся, а потому нужно отпраздновать это великое событие, дабы не гневить небеса. К тому же он, Анакчикби, влиятельный торговец угощает и даже подскажет, как продать права на найденную планету с максимальной прибылью. Имя того Дари, как и воспоминания о содеянном, Анакчикби спрятал в закапсулированный мозг. Это чудо эволюции доказало свою эффективность даже на Сидусе. Разум не мог проникнуть туда и прочесть то, что в нем записано. Это Анак знал точно, потому что в противном случае давно бы лишился гражданства и был изгнан. Впрочем, что именно произошло тогда с Темдари Анак вспоминал только тогда, когда покидал Сидус или находился в служебном отсеке своей лавки, в карманном измерении, куда разуму было не дотянуться. В остальное время Курлык помнил только то, как чудесным образом выторговал у клиента координаты некой отсталой планеты, эксклюзивная торговля с которой принесла ему первый капитал. Стоимость доставшихся ему координат бесплатно и судьба Даари, мертв, хранились во втором мозге. Тот Даари сгинул в карманном измерении, активатор, которого Анак Чикби сбросила в утилизатор, а отсталая планета, с которой ему так повезло, называлась... Хатуном. Взяв в аренду легкий шаттл, Курлык прыгнул в ее систему и занялся изучением цивилизации аборигенов. Самоназвание расы серокожих гуманоидов было Юяй. Раса освоила ближний космос, свидетельством чему была мощная орбитальная станция, руины колоний на соседней планете и кольцо Некое рукотворное сооружение с автономной защитой, чьи лазерные пушки едва не распылили шаттл «Анака Чигби». Избежав смерти, Курлык не осмелился более к нему приближаться, но, позже, начав общаться с Юей, выяснил, что кольцо защищало червоточину, ведущую в другую звездную систему а может и в другую галактику. Юяй не могли ничего утверждать наверняка, потому что именно с открытием червоточины их цивилизация начала угасать и встретила свой конец. Собственно, Анак Чикби вступил в контакт даже не с Юяй, но, конечно, сразу этого не понял. После долгого изучения планеты с орбиты он пришел к ошибочному выводу, что цивилизация деградирует и вымирает, и виной тому, скорее всего, некая пандемия. Города и населенные пункты планеты были завалены костями и трупами. Повсюду царил хаос. Никто даже не обратил внимания на его шаттл, не попытался с ним связаться. Местные радиочастоты по большей части молчали, а функционирующие были забиты записанными и повторяющимися призывами о помощи. В конце концов, Анакчикби, приняв все возможные меры предосторожности, приземлился и вошел в контакт с аборигенами. Первый же встреченный им Яй попытался взять его разум под контроль, не преуспел и сам был пленен. Используя универсальный языковой мод, Анак Чикби изучил язык аборигенов и заговорил с пленником. Разговор выдался крайне интересным, но вовсе не полученной информации о тем, что случилось в процессе. Пленник все время пытался дотронуться до Анака Чикби, а когда ему это удалось, у Курлыка сработал силовой щит. Через много лет он узнал, что спасся чудом. На пол свалился небольшой симметричный камень, плоский и гладкий, после чего сам пленник рухнул замертво. Аккуратно упаковав камень в силовой контейнер, Анакчик-Би подключился к местной сети и начал изучать, что же здесь, собственно, произошло. Цивилизация Юйай развивалась так же, как любая другая на Сидусе, и около двух сотен лет назад вышла в космос однако ее дальнейший путь отличался от общепринятого. Юяй нашли червоточину, спрятанную в поясе астероидов за соседней внешней планетой. Феномен червоточин или кротовьих нор, порталов, соединяющих две точки в пространстве, был известен на Сидусе, ведь те же рапторианцы и вольтроны столкнулись в свое время благодаря червоточине, соединявшей их системы. Но на деле кротовьи норы встречались очень-очень очень редко. Червоточина привела Юйай в систему, в которой не уцелела ни одна планета, а местная звезда готовилась умереть. Однако никто не расстроился, потому что вся система превратилась в одно сплошное астероидное поле, засеянное редкими ресурсами, в том числе неизвестными Юйай. Цивилизация, исчерпавшая свои полезные ископаемые, большего и не желала. Помимо этого Юяи столкнулись с фрагментами чего-то рукотворного, свидетельствовавшего, что в системе когда-то жила и процветала другая цивилизация. Все это настолько взбудоражило ЮАЙ, что они забыли о междуусобицах и занялись освоением той системы. Юяй назвали ее и владычествующую там звезду бездной, поскольку космос там такой черный, что не видно звезд, словно бездна последняя оставшаяся система в галактике. Ученые Юяи считали, что это другая галактика, не Млечный Путь. Именно тогда Юяи наткнулись на Немертинов. Тех, кто когда-то покорил правителей Млечного Пути. Тех, кто называл себя властителями. Больше всего на свете Анакчикби хотел разбогатеть. Само по себе богатство виделось ему лишь инструментом к власти, таким же, как другая заветная мечта. Стать вида своего первым, как его друг Кайлан Дишибин. Но обзавестись подобным статусом мог только тот, кто впервые активировал артефакт «Предтеч» — куб испытаний для своей расы. Из самого названия достижения следовало, что ни одному курлыку оно уже не светит. Но в галактике была масса иных возможностей стать богатым, И Хатунум, колыбель цивилизации Юяй, подарила она кучекбинь намного больше, чем просто богатство. Однако изначально Корлык решил, что ничего ему не светит. После первого контакта выяснилось, что планета Хатунум защищена от чужаков, что-то активировало орбитальную систему распознавания свой чужой, силовые щиты корабля взвыли, пораженные боевыми лазерами, но все же удержались несколько минут, позволив сбежать с планеты. Курлык еле ноги унес, а потом, отправляя дронов из зонды, надеялся, что система отключится, но она продолжала исправно нести службу даже тогда, когда сами Юяй, казалось, перестали смотреть в космос, и ее мощнейшие боевые лазеры держали кораблик «Анака Чикби» на дистанции. Ему ничего не оставалось, кроме как продолжить изучать Юй-Яй через их же планетарную сеть, и чем больше Анак Чекби узнавал историю угасшей цивилизации юй тем больше хмурился, напрягая лицевые щупальца. Те местные ученые и исследователи, которые до последнего занимались, как тогда считалось, зараженными, слишком поздно догадались, как сильно ошибаются, классифицируя то, что происходило, как пандемию. Куда ближе к истине были лидеры религиозных течений. Несмотря на разность мнений относительно истинного бога и предназначения Юяй, они пришли к единому выводу. Зараженные не заражены, а одержимы. Одержимы теми, кого в цивилизации Хомо назвали бы демонами. Но все же и те, и другие ошибались. До истины докопался ученый с непроизносимым именем, Анак Чикби не смог бы запомнить и выговорить его даже под страхом смерти, потому что Юйай, настоящий Юйай, называли себя именами всех предков по всем родительским линиям. Таковых у Юйай насчитывалось не меньше трех. А при желании разнообразить генофонд могло быть и больше десятка, причем включали предков вплоть до основания, некой важной исторической даты, от которой Юйай вели свое летоисчисление. По прикидкам, Анака Чикби — произошло знаковое событие примерно 18 тысяч усредненных лет назад. Этот ученый, которого Корлык решил называть по двум первым звукам, «оу», был очень сильным менталом, что позволило ему, изучая соплеменников в первые мгновения после заражения, прочесть их мысли и понять суть происходящего с ними. В каждого из них проникал ранее неизвестный, и, очевидно, занесенный из бездны организм, который практически мгновенно полностью менял свой химический состав и встраивался в носители, так, что ни один самый дотошный молекулярный анализ не обнаружил бы в зараженном ни единой лишней чужеродной клеточки. То, что заражение происходит посредством камней, было уже известно. Первыми инфицированными стали шахтеры, добывающие руду. Они заразили экипажи грузовых кораблей, А когда добрались до Хатунума, и те, и другие надолго затаились. Зараженные вели себя, как обычно, причем годами. Загадочные организмы Оу назвал немертинами. Они становились неотъемлемой частью носителя и полностью истощали его, после чего перепрыгивали к другому, снова превращаясь в неприметный камушек. Оу предположил, что камни Немертины всегда состояли из тех же минералов, коими была богата локальная поверхность планеты, а инкубационный период зависел от того, насколько активен зараженный. Пока личность жертвы была еще не затронута, Немертин внутри, аккуратно поглощая жизнь носителя, развивался довольно медленно. Оу так и не понял, как размножались Немертины. Но из его записи Анакчик Чикби узнал, что вымирание планеты заняло больше века. Причем большую часть этого времени Юяй даже не догадывались, что их захватывают. Все это время шахтерские корабли продолжали исправно завозить на Хатунум и на Шатунам, колонию на соседней планете, не только ценные ресурсы, но и немертинов. А поскольку те, что развелись внутри зараженных Юяй, начали размножаться — Почти все население Юяй превратилось в немертив. Многие вымерли от истощения, но к появлению Анака Чикби, примерно десятая часть пиковой популяции, еще жила. Однако уже тогда раса Юяй-Немертинов близилась к полному вымиранию. В своих последних записях Оу намекал, что в бездне нашлась еще одна кротовия нора, ведущая в систему с подходящей для жизни планетой, причем в нашей галактике. Потому одним из последних космических полетов всей цивилизации ЮЯЙ стала экспедиция, организованная ученым. Это был своего рода ковчег юяй призванный сохранить незараженные остатки расы и найти спасение на другой планете, вдали от немертинов. Используя новейшие технологии и не жалея ресурсов, последние ЮЯй построили совершенный фрегат и отправились через червоточину в бездну. Чтобы немертины не последовали за ними, они активировали кольцо и орбитальные защитные станции Хатунума, приказав уничтожить всякого, кто попытается взлететь с планеты или приблизиться к червоточине. Вот почему был атакован шаттлан Акачекби. Цивилизация Юяй вернулась в докосмическую эру и начала быстро скатываться к Средневековью или его аналогу, существовавшему в истории почти каждой цивилизации до появления огнестрельного оружия. Уже не в их сети, а много позже, Анакчик Би узнал, что самих Немертинов вымирание Юя нисколько не беспокоило. Это был привычный им цикл жизни. Когда очередная найденная раса служителей не выдерживала темпа развития властителей и вымирала, Немертины впадали в спячку. В их распоряжении всегда была вечность. Конечно, если имелась возможность экспансии, немертины от нее не отказывались, но Юя не обладали технологией гипердвигателей или, на худой конец, около световых скоростей, а сами Немертины, поглотившие множество цивилизаций за миллиарды лет существования, владели памятью довольно своеобразно, живя только опытом текущего носителя. Впрочем, последнее было домыслом самого Анака Чигби, не подтвержденным ничем. Кроме того, Курлык предположил, что раз Юяи не владеют технологией гипердвигателя, значит, они так и не нашли артефакт предтеч. А следовательно, этот самый артефакт мог найтись в системе Хатунум. Анакчикби знал, что не в каждой звездной системе, где есть разумная жизнь, предтечи оставили свой куб испытаний. Но если цивилизация к текущему моменту истории уже вышла в космос, но так и не освоила гиперпрыжки, велика вероятность того, что в ее домашней системе спрятан артефакт предтеч. Доказательством было то, что вся жизнь в ясном пространстве появилась примерно в одно и то же время — 4 миллиарда усредненных лет назад. Юяи вполне могли быть из того же поколения разумных, к которым относились все расы коалиции Сидуса. И если в их системе есть артефакт предтеч, от этой идеи у Анака Чикби глаза так закатились, что он полностью лишился зрения, а лицевые щупальца, отвечавшие за осязание и запахи, свернулись в непроницаемый клубок. Простая физиология — отсечь лишние каналы коммуникации, чтобы полностью насладиться моментом. Ничего ярче Анак Чикби представить себе не мог. Звание вида своего первого влекло невероятные награды разума, вместе с которыми перед ним открывались пути к самой вершине. И тогда он сделает все, чтобы опередить своего когда-то лучшего друга Кайлана Дишибина и стать самым сильным курлыком в галактике, а потом, чем только не шутит Варумбе, и самым могущественным разумным. Оставив угасающую цивилизацию Юя и Немертинов доживать, чтобы потом на боевом корабле с сильными щитами вернуться и помародерить, Курлык Би занялся поисками артефакта предтеч. Для этого пришлось вернуться на Сидус и, использовав все возможности, набрать кредитов и экипироваться. К сожалению, полноценный глубинный сканер, с помощью которого обычно искали артефакты предтеч, приобрести не удалось, так что пришлось довольствоваться малым обычного качества. Следующие годы он провел бороздя систему Хатунум и сканируя каждый астероид. За раз сканер покрывал не более тысячи кубических усредненных километров, и в теории Анакчик-Би мог потратить на поиски всю жизнь. Но Курлык искал не только артефакт, но и все более-менее ценное, что позволило бы ему заработать и приобрести сканер получше. Ушли годы, прежде чем он вернулся на Сидус с добычей, продажи которой окупила и гиперпрыжки Сиду с Хатуном и новый ультрамощный эпический глубинный сканер. С таким инструментом найти артефакт предтечь, поглощающий все виды излучений, стало делом нескольких усредненных месяцев. Он обнаружился на планете Шатунам, соседний с Хатунумом, на большой глубине под Медной горой, из-за которой, видимо, первый сканер Анака Чикби ничего не нашел. Буровые роботы пробили путь к сферической пещере с кубом испытаний. К этому моменту Би достаточно разбогател и экипировался так, чтобы справиться с внепространственными паразитами, стерегущими артефакт. Ему повезло, их было всего два, причем обычных и без матриарха. Он расчистил пещеру и пролил кровь на куб. И ничего не произошло. Каким-то образом Куб знал, что Анакчикби не первый курлык, активировавший наследие предтеч. Никогда, ни до этого момента, ни после он не испытывал большего разочарования. Многое из того, что случилось позднее, Анакчикби помнил отрывочно, словно его разум, пытаясь сберечь рассудок, включил предохранители и все происходящее сразу записывал во второй, закапсулированный мозг. И даже находясь наедине с самим собой вдали от Сидуса, Анакчекби не решался обращаться к полному объему памяти и вспоминал произошедшее также отрывочно. Не зная, на что надеяться, он преодолел орбитальную защиту Хатунума и приземлился в центре столицы. Силовые щиты нового шаттла легко справились с нагрузкой мощных, но примитивных лазеров Юйай, а эпический мод эксперта по информационным сетям Позволила на кучек Би отключить планетарную защиту. Возможно, Курлык рассчитывал продать доступ к артефакту Притеч, а вместе с ним звание вида своего первого, технологию гиперпрыжков и путь на Сиду с цивилизацией Юяни Мертинов. Те угасали, нуждались в новых носителях, и галактическая станция могла стать для них спасением. Причем Курлык был готов иметь дело как с истинными Юйай, если таковые оставались, так и с их зараженными собратьями. Ему было все равно, лишь бы прибыльно. Так оценивал те события сам Анак Чикби много позже. На связь вышли Юйай и Немертины. Курлык согласился встретиться с их представителем. Соблюдая все меры предосторожности, он принял его на борту и тут же взлетел, покинув планету. Впрочем, это было излишне. Нимертин не собирался брать его под контроль, заинтересованный лишь доступом к месту, где обитает несколько других цивилизаций, владеющих гипердвигателем. Поняв это, Анак Чикби передумал делиться информацией об артефакте предтеч, решив предложить лишь транспортные услуги по доставке Юяй на Сидус. Юяй, ставший оболочкой для Немертина, был сильным менталом, а потому уловил эхо разочарования Анака Чикби, Его странное желание измениться так, чтобы перестать быть курлыком. Немертин предложил свои услуги. Я изменю твой генетический код за твое транспортное средство и координаты к Сидусу. Мне нужны гарантии, что это сработает. После долгих раздумий ответил курлык, не сразу поняв, что ему предлагают и зачем. Я ничего не потеряю, даже если ты не выполнишь свои условия сделки. Равнодушно ответил Юяйни Мертин. Я не могу отдать свое транспортное средство, подумав еще, заявила она к Чикби. Но могу выделить планетарный шаттл с гипердвигателем. Он четырехместный, но без особых удобств. Нам не нужны удобства. Глядя на него переливающимися матовыми черными глазами, сообщил Юяй Немертин. «Предложение принимается». «Мне нужны гарантии, что мое тело останется моим. Я дам Шатлу команду на самоуничтожение, и отменить ее смогу только сам, потому что код отмены будет храниться в моем втором мозге». «Как пожелаешь». Далее память раздробилась даже не на фрагменты. Она осколки мозаики. Вот она чекби, держит в руке камень, который впитывается прямо в кожу, растворяется в его теле, и что-то с ним происходит. Камень выныривает, и Курлык возвращает его в тело, словно заснувшего Юяй. Вот Курлык запирает юяй немертино в камеру отходов, а сам спускается к артефакту предтеч. Вот он проливает кровь и видит символы всеобщего, говорящие, что его ждут на Сидусе. Его. «Вида своего первого». Вот он не выполняет обещания и спускает Юйя и Немертина в открытый космос. Вот он возвращается на Сидус, где разум наделяет его званием, но не наградой, говоря, что та полагается только единственному представителю курлыков. У Анака есть такое право, но отобрать ее у Кайлана Дишебина его собственная проблема. Как отобрать уже сайца Анакчикби, понимая, что отобрать уже активированный реликт нельзя, не вытащив его из трупа? А как убить того, кто на двадцать два уровня выше и сильнее? Еще и на Сидусе. Понимая, что у него только один шанс, Анакчикби тщательно все продумывает и приходит к пониманию, что ему нужно вернуться на Хатунум. Зачем? Память снова подводит. Вот он заманивает Кайлана Дешибина к себе в гости, якобы отпраздновать открытие лавки редких артефактов. Старый друг искренне радуется за Анака Чегби и даже дарит что-то ценное, что-то очень ценное, но что именно Курлык-торговец не помнит. Как не помнит, чтобы он встречался с Кайланом Дешибином. Наверное, тот вернулся на приип, а подарок послал почтой. Зато с того времени «Анакчикби» стал полноценным видом своего первым, овладевшим реликтовыми клыками предтечь, которые могли разорвать любой металл, сплав или расколоть алмаз. Жаль, но в бою реликтовый мод — слабое подспорье, поэтому «Анакчикби» предпочел остаться торговцем вместо карьеры бойца арены. Намного больше он приобрел от другого. После исчезновения Кайлана Дишибина во вкладке «Обязательства» в интерфейсе Анака Чигби появилась строчка «Стать последним вида своего первым», то есть остаться единственным живым разумным с таким статусом. Награда за выполнение невероятна, абсолютная неуязвимость и полная бессмертие. Желание стать последним вида своего первым становится всепоглощающим и единственным, что движет Анаком Чигби. Однако, учитывая, как сильны другие обладатели этого статуса, в одиночку ему ничего не светит. И тогда он возвращается в систему Юйай и находит последних выживших Юйай-немертинов. Он предлагает им дешевый планетарный шаттл с простейшим гипердвигателем с заряженной монетой Сидуса. Хватит на один-единственный гиперпрыжок галактической станции, но этого достаточно, чтобы выжить и продолжить экспансию. Взамен Курлык хочет всего ничего. Мелочь. Полного подчинения. Властители, когда-то подчинившие себе несколько галактик, Легко соглашаются. В конце концов, курлык би не вечен, а эта конфигурация развития может стать занимательной.